Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большую, чем он думал, глубиной. Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь Впервые вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят «не убий, не крать» и все прочее. Не делай ты особенный и живой, говорят они этому, туманному и общему, того, чего себе особенному и живому не желаешь. Всего грубее заблуждался Диких, думавший, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет. Оплакала Женя от того, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом и, заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности. Когда она увидала, какую книгу берет диких с полки, она нахмурилась и заявила «нет». «Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место». «Виновата. Пожалуйста». И без дальних слов Лермонтов был той же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков. 1918 год.